Эпилог. Ольга. Дочь мы назвали Александрой, как маму у близнецов Догилевых. Почему? Да потому что она так то фактически заменил мать Толику в своё время. Маленькая Сашка первые 2 дня крепко спала, хорошо ела и смотрела на этот мир абсолютно папиными глазами. Гарин дневал и ночевал у нас в палате вынудив руководство больницы дать ему разрешение на постоянное пребывание здесь, с нами. Я ласково погладила дочь по темным крохотным волосикам. Идеальный генетический слепок с папой удался на сто процентов. Моего в ребенке не было ничего, кроме того, что это девочка. Даже если бы я не сказала Толику, что это его дочь, то после родов он бы тут же догадался об этом, едва взглянув на нее. Проснулись уже. Муж, стряхнув влажными волосами, поспешил к нам. Угу, прохрипела, отнимая Сашку от груди. Толик тут же подхватил её на руки и легонько прижал к себе. Такая маленькая, в который раз пробормотал он. Я тихо фыркнула. Я её еле родила, а он маленькая. Мама уже звонила. Я кивнула на телефон на тумбочке. Сказала, чтобы в честь неё не называли. А то сразу будет понятно, что она бабушка в столь молодом возрасте. Вот вторую родим, там уже можно будет, как она сказала, сообщила ему. Толик флегматично пожал плечами. Оль, давай подождём пару лет, а то я вторые роды вряд ли сейчас переживу, серьёзно попросил он меня. Да, права была, Настя. У мужиков крайне хрупкая психика. Ну и я бы тоже погодила пока со вторым ребёнком. Горька, шёпотом орали девчонки при выписке из больницы. Толик вручил мне обручальное кольцо сегодня утром, сказав, что все штампы в документы поставлены вовремя. Вот и встречали на крыльце больницы нас Анжелика, Надя и Настя таким поздравлением. А шёпотом девочки кричали, потому что Сашка уснула ещё на стадии упаковывания её в конверт. Тут же подарили нам автолюльку и сказали, что остальные подарки будут ждать нас дома. Обратно нас везла тоже Машка. Их сейчас по следственным отделам таскают. Даже психоневрологическую экспертизу провели», — рассказывала она про родителей Толика. «Короче, признали их здоровыми и теперь посадят. Зуб даю. Не вздумай начать их отмазывать», — предупредила она моего мужа. Тот покачал головой. «Не буду». Они Оле хотели навредить, туда им и мы дорога. Дома нас встречала довольная Виктория. Глянула на мелкую подсоколо языком и вздохнула. Аж завидую. Но тут же переключилась на деловой тон. Так, Гарин, услуга за услугу. Ты мне доделывал дом, я вам доделала детскую. На чьей не спала между прочим. Так тебе Артур и разрешил бы по ночам работать, фыркнул Толик. А кто сказал, что я работала? Просто не спала, ответила довольная Вика и повела нас наверх показывать, что она там навыдумывала. Ух ты! У меня отвисла челюсть. Виктория из гостевой комнаты сородила просто комнату принцессы, но не приторно-розовую, а в мягких и светлых тонах. И кроватка с бледно-сиреневым балдахином сюда вписалась просто идеально, и дверь ещё одну сделали прямо в нашу спальню. И кучу коробок с ленточками сложили в углу. Спасибо, Вик, ты прямо волшебница. Она даже засмущалась и отмахнулась. Да ладно, тут дел-то на пару дней было, если плотно и всей бригадой работать. Я была с ней не согласна. Я вот совсем ничего вытворять не умею, даже с готовкой и то проблема. Толик, конечно, давится доест, но хотелось же хоть что-то нормально научиться делать. С того дня про Толиных родителей мы больше не говорили. Муж всячески уклонялся от этой темы, лишь пару раз рассказав о малой части своего детства. Зато мама с отчимом приехали через неделю после выписки. «Слушай, дочь, а тебе ее в роддоме не подменили случайно?» Мама пристально разглядывала Сашу, пока отчим с Толиком осматривали участок вокруг дома на предмет постройки теплицы. Толика перемкнула: "Посадить всё самое натуральное, чтобы аллергии не было". "Чего это?" вскинула я брови. "А того. Она же на тебя совсем не похожа". Мама нахмурилась и подъехала на инвалидной коляске ещё ближе. "И глаза не твои, и нос, зато на Толику похожа", насупилась я. "Копия же папина". Мама задумалась. "А чего тогда ребёнка прятать от родного отца хотела?" Он бы тебя всё равно нашёл, а по этой девочке легче всего определить, кто папаша, махнула она рукой и погладила Сашу по маленькой щеке. Я ж не знала, что она такая получится, принялась оправдываться. Мама всё так же задумчиво покивала головой. А мне новую операцию назначили, вдруг тихо проговорила она. Мурзик всё никак смириться не может. Я замерла, приподняв дочь повыше. Ещё одну А разве в прошлый раз врачи же сказали, что ничего сделать не могут, вспомнила я. Мама слабо улыбнулась. Ты же знаешь, Очима, оказывается, он в столицу перевёлся только чтобы попытаться мне помочь. На мне какие-то новые разработки тестировать будут. И я нахмурилась ещё сильнее. Это не опасно? спросила чуть слышно. Мурзик говорит, что нет. А я ему верю? Настя очень помогала нам с Сашкой. Я знала, что у неё куча племянников, но не думала, что она вообще всё знает о новорождённых. Толик даже дочь ревновать к ней начал. Ты его вот так животик по часовой стрелке ей гладь каждый вечер, и ночью хорошо спать будете, приговаривала подруга, водя ладошкой по маленькому животику. Мы и так хорошо спим, огрызнулся Толик, но его недовольный тон не прокатил. Всё испортили широкий зевок и круги под глазами. "Да вижу я", насмешливо ответила Настя. "Вурдалаки краше выглядят. Педиатр уже приходила?" Она вопросительно взглянула на более адекватную по её мнению меня. "Приходила", я вздохнула и поморщилась. "Попеняла, что рожают тут всякие малолетки, а она задолбалась по вызовам бегать. И вообще, это мы с дугилевыми виноваты в том, что деревня выросла. И теперь ей даже чаю на работе попить некогда, я поморщилась. Толик на неё наорал и выгнал. Она до этого не видела его, а он на кухне был и всё слышал. Ничего себе. Настя ловко запеленала Сашку и отдала её мне, чтобы я покормила деточку. А Анжелика не жаловалась ни разу, и Натька нормально. К вам светленькая такая приходила, среднего возраста? И я поматала головой. «Молодая совсем, крашеная», — вспомнила я. «Понаберут по объявлениям крашеных», — проворчала Настя. «Ты вот чего, позвони Анжелике, она тебе номер телефона нормальный даст. Или у Киры спроси, они-то вообще на особом контроле». Я кивнула. «С той, приходившей докторицей, мне общаться не очень-то хотелось, а уж тем более ей дочь показывать». Я стояла в ванной и придирчиво рассматривала себя в высоком зеркале. Кожа на животе ещё не вернулась в норму, грудь куда-то поплыла и покрылась венами. Радовало только то, что растяжек особо не было, но всё равно тело было уже совсем другое. Я себя чувствовала достаточно неуютно. Одно дело, когда ты в положении и тебе можно свалить свой неидеальный внешний вид на беременность то сейчас оставалось только плакать и надеяться, что всё ещё придёт в норму. Девчонки в один голос утверждали, что их мужья прекрасно понимают, что за пару месяцев ничего полностью восстановиться не может. Таня, смутившись, вообще добавила, что Артём все её растяжки и несовершенства просто обожает. Большинство девчонок её поддержало, но я всё никак не могла избавиться от своих комплексов, связанных с телом но не может такая фигура с моей точки зрения возбуждать мужчину. После родов дома я ни разу полностью не разделась при Толике, чтобы он ничего лишнего и некрасивого не увидел. Нет, он и словом мне не сказал, что что-то не так, но я видела, что он расстраивается. Он уже много раз повторял мне, что он меня всю любит, с любым телом. Тем более по его словам, у меня с этим самым телом-то как раз всё в порядке как я и поверила. Но сам-то он при этом выглядит так, как будто только и делает, что занимается своей внешностью. И вот сейчас я просто разрывалась между своими чувствами, мнением всех остальных и взглядом Толика на меня. Мне было банально страшно, но и дальше так продолжаться не могло. Я, конечно, трусиха, но не мазохистка. Оль, я Сашку уложил, послышался из-за двери Тихий голос мужа. Идём спать. Я тихо хмыкнула. Гарин без меня спать тоже совсем разучился. Даже по ночам к ребёнку подрываемся оба. Иду, ответила, набросив на себя халат. Выдохнула, сосчитала до 3 и открыла дверь, за которой уже никого не было. Толик нашёлся уже в кровати. Вот зуб даю, что уже голый. Он в последнее время Постоянно в таком фревольном виде спать ложился, чтобы меня сподвигнуть на раздевание. Я закрыла за собой дверь, ещё раз выдохнула и развязала халат, сбросила его с себя. Толик тут же резко сел и пару раз моргнул. Убедился, что я с воплями никуда от него не убегаю, соскочил с кровати и метнулся ко мне. Олька, со стоном протянул он, привлекая меня к себе. Как же я тебя люблю, я улыбнулась и выдохнула. Ведь если любят, то всё хорошо. Оказалось, что всё не просто хорошо, а изумительно. Мне полночи долго и упорно рассказывали и доказывали, как меня любят, как обожают мою фигуру, какая я идеальная для него, и всё это до тех пор, пока Сашка на ночную кормёжку не проснулась. Я с коляской гуляла от дома до самой конторы. А что? Ребёнок должен летом много гулять. Где сейчас находился муж? Нахмурившись, поизучала взглядом строящиеся рядом здания, которого пару недель назад здесь и в помине не было. Чего это лика опять удумала? Надо бы зайти спросить. Заходить в контору мне даже и не понадобилось. Анжелика стояла на крыльце и спорила о чём-то с недовольным Виталиком. А чего это у вас тут делается? спросила, подойдя. О, Ольга, Анжелика радостно всплеснула руками и бросила укоризненный взгляд на непосредственное начальство. Слушай, а у тебя нет толковых знакомых, кто бы немного поработать мог? спросила она с маниакальным блеском в глазах. Снова работников не хватает, поинтересовалась я. Это у нас перманентное состояние, хроническая нехватка работников. Езвительно буркнул Виталик. Но вот скажи мне, из чадия ада. Он вновь повысил голос на Анжелику. Почему стоило мне уехать из посёлка на неделю, как тут уже вот это образовалось? Он ткнул пальцем в строящееся здание. Что это вообще такое? Анжелика подбоченелась. Это будущие ясли для детей работающих мамочек. У нас в четырёх бригадах за последний месяц было шесть свадеб. Они скоро ширажать, все пойдут. Кто работать будет, если у нас все делочницы женского пола в декреты уйдут на 3 года? грозно спросила она. А посоветоваться нельзя было, гаркнул Догилев. Вы чего орёте на всю деревню? На крыльцо вышел дядя Гек и сурово посмотрел на спорщиков. Да потому что это ведьма решила ясли строить вот тут, снова повысил голос Виталик ткнув пальцем в недостроенное здание хоть бы меня спросила зараза рыжая а что в этом плохого не понял дядя вот именно лика перешла в наступление здесь же не только детей работников будут принимать но и просто деревенских надя тоже сможет ребёнка сдать и на работу выйти а кира вообще троих я поняла что зря подруга это сказала мужикам по их вытянувшимся лицам пусть дома сидят гаркнули оба. Пещерные мужики обиделись лихо. Дома девок закрыли и довольные. Даже иллюзии свободы никакой не даёте. Они что, по вашему мнению, собачки декоративные без собственного мнения? Господи, и как тебя дюха терпит? процидил сквозь зубы Виталик. Дети маленькие ещё, а повестил хмурый дядь Гена. Я не говорю, что сейчас им нужно всё бросать и бежать сдавать детей. Но через год-полтора у девчонок должна быть элементарная альтернатива сидению дома, попыталась донести до них Лика. Согласна, встряла я. У волю, прорычал Догилев. Анжелика радостно улыбнулась. Я тогда к Яшкину рыбзавод уйду. Он меня давно звал, пригрозила она. Виталик прорычал что-то неразборчивое, нецензурное и забежал в контору, громко хлопнув увесистой дверью, с которой уже стёрлись следы копоти. Более опытный дядя Гек задумчиво посмотрел на Лику. "Себе, если строишь", хмыкнул он, сложивши дважды два. Мы с Анжеликой переглянулись и рассмеялись. А то Женьку в большой садик ещё не возьмут, а здесь и рядом, и под присмотром, и Андрей полноценно работать сможет, кивнул своим мыслям дядя. Магазин на него полностью повесить можно, и это тоже Ольке вон тоже через год Сашку нужно будет куда-то пристраивать. Не будет же она с такими мозгами дома сидеть, подмигнула она мне. Так что всё на благо деревни. Ведь если деревня строится, она растёт. А куда в таком случае без юслей? Через 3 месяца после моих родов мы с девчонками собрались в бане. Раньше бы собрались, если б меня Толик отпускал. Точнее, девчонки-то собирались, но меня там не было. И кажется Бавенюре скоро придётся дом расширять, а то количество мужиков ожидающих нас потихоньку растёт. Ой, девчонки, меня Артур из дома даже на стройку теперь исключительно сохранно отпускает, пожаловалась уже беременная Вика. Причём эти придурошные солдаты каждый мой шаг конспектируют, чтобы начальству доложить. Мне теперь и нагнуться ни за чем нельзя, иначе мушу узнает. Неужели ваши мужики тоже так с ума сходили в этот период? мученически выдохнула она. Даже хуже, хором ответили рожавшие мы и засмеялись. Меня Андрей вообще почти всю беременность с рук не спускал, вздохнула Анжелика. Думала, что ноги атрофируются. Тёма мне даже шить не давал, сказала Таня. Даже иголку в руки брать запрещал. Гуляли по часам. Витали карал на всех, даже во время урока. Мог в класс забежать и заявить, что мне нужно срочно отдыхать, – пожаловалась Надя. К директору ходил, жаловался, чтобы с меня нагрузку сняли. «А у меня Гена адекватный», – улыбнулась Кира. Правда, работать тоже мешал, особенно с дикими животными, и дарьку в руки не давал, заявлял, что тяжелая. «Кто самый адекватный, так это Венька мой», – отозвалась Полина. «И работать разрешал, и кормил вкусно». А вот мама вообще неадекватно реагировала. Что попало делала. И я тоже из-за гормонов нервничала все время. А меня Петька опекал, аж бесила, передернула лопатками Наташка. Его чуть попустило, когда он узнал про Юрку, но там и мне не до того было. «Меня Толик дома закрывал и работать не давал», напомнила я. «Мне еще повезло, что я большую часть беременности не при нем была» и так все время ругались. А мне вообще взрослый ребенок достался, но Хохриков при этом меня все время пасет, как маленькую. Жалостливым голосом деревенской кумушки добавила Марья. Как будто я от него быстро скрыться не сумею, чтобы по мелкому напакостить. Наивный. А у меня и мужика-то нету никакого, развела руками Настя. Виктория задумчиво потерла нос. Тираны, вынесла она вердикт. «Деспоты!» — согласились мы все, кроме Насти с Марьей. «А может быть, ну их?» — вдруг предложила Надежда. «У меня домик у моря есть. Давайте туда все уедем на неделю. Устроим себе каникулы». «У Ольки Сашка маленькая совсем!» — напомнила Анжелика. Девчонки погрустнели. «Езжайте без меня!» — предложила я им. Таня покачала головой. «Меня Тема не пустит!» «А у меня Виталик все бросит и приедет нас изводить», — чертыхнулась Надя. Забыла совсем. «А у меня вообще близнецы», — вздохнула Кира. «И Гена». Девочки совсем приуныли. «Так, ясно. Поездка откладывается минимум на год», — решила Анжелика. «Или на два», — добавила Вика. «А мне и здесь хорошо», — улыбнулась Таня. А я все же решила проверить, насколько далеко меня отпустит Толик в случае чего, потому что меня сильно смутили формулировки девочек. Неужели все мужики-то настолько тираны? Вечером, когда мы уже приехали домой, а Толик унес спящую дочь в детскую, я подняла эту тему. Мне нужно съездить к маме. Она недавно успешно перенесла очередную операцию, так что повод был хороший. Когда? — скинул он брови. Я замешкалась от такого ответа. По опыту девочек, он сейчас должен был забегать по потолку и закричать, что никуда меня не отпустит. "Ну, через пару недель", протянула я. Толик задумался и кивнул. "Хорошо, напишу заявление на отпуск. На самолёте полетим", ласково спросил он. Пока я, открывши рот, смотрела на него, он быстро наклонился и поцеловал меня. "Почему ты не кричишь на меня?" спросила, отпрыгнув от него. "А надо?" удивился он. А я вдруг поняла, что с момента моих родов этот мужчина ни разу голос на меня не повысил. Неужели равнодушен стал? А говорил, что любит и не разлюбит. "Оль, ты чего?" запаниковал он, когда у меня на глаза навернулись слёзы. "Случилось что с Дианой?" я поматала головой. "А с кем тогда?" "С тобой", шмыгнула носом «Ты меня разлюбил!» — убитым голосом сообщила ему. «Я?» — вытаращился он на меня. «Ты?» — подтвердила. «Разлюбил?» — нехорошо прищурился он. «Да!» — прерывисто вздохнула. «А почему?» — склонил он голову на бок. «Потому что ты на меня не кричишь!» — объяснила. Он изумленно на меня уставился. «Ты решила, что я тебя не люблю, потому что я на тебя не кричу?» Кажется, мне удалось его сломить по-настоящему. Да, кивнула. Ты же раньше кричал, хоть и говорил, что любишь, напомнила. Он прошёл мимо меня и сел на кровать. Блин, придурок, пробурчал он неохотно. Оль, прости меня, пожалуйста, что я раньше орал на тебя. Это всё потому, что я не был готов к тому, что влюблюсь в тебя. Я только когда Сашку на руки взял, как-то отпустило. Дошло наконец, что ты рядом и моя. Да и то, что ты теперь моя жена, многое решило. А ещё тогда, когда я понял, как к тебе отношусь, то хотел заставить тебя ревновать. Даже знакомую барменшу просил за сосом не ставить. Он виновато на меня взглянул. Вот ты у меня даже слов не нашлось, чтобы передать сейчас свои эмоции. Я думала, что ты по бабам, а ты Прости, пробормотал он. Что ещё ты сделал, чего я не знаю? спросила она всякий случай. Ну, ещё я напивался, чтобы не думать о тебе, а ты потом мне снилась в неприличных снах, пока тебя не было в стране, спал вовнимку с простынёй, на которой мы. Я поняла, перебила поток его признаний, которые меня откровенно смущали. Но останавливаться то ли к не стал. Наоборот, поднялся и подошел ко мне, крепко-крепко обняв. «А еще я тебя так люблю!» «И Сашку никого так в жизни не любил, вообще не надеялся. И на то, что ты ответишь взаимностью, и ребенка от меня родишь, и замуж за меня выйдешь. Мне так повезло, что ты тогда согласилась работать у нас в конторе, потому что сейчас я самый счастливый мужчина на свете». Я, если честно, расстрогалась, уткнулась носом в его грудь и обняла его в ответ. Как оказалось, для полного счастья мне этого достаточно обнимать любимого и любящего мужа в то время, как за стенкой спит наша дочь. Так что да, я абсолютно согласна с тем, что нам обоим повезло, когда дядя Гек пригласил меня работать в их конторе что я познакомилась с такими замечательными девчонками, которые подсказывали неумелой мне, как себя вести в той или иной ситуации, а иногда просто обходили нашу тему столиком стороной, чтобы не усугублять. Я безумно счастлива, что узнала о том, как можно весело проводить время в обычной бане за необычными разговорами. Также я рада, что тогда провела с столиком те несколько часов и даже о том что нам тогда пришлось не видеться полгода, не жалею. Я стала спокойнее, где-то мудрее, выросла хоть и немного. Узнала о беременности опять же. Я абсолютно счастлива от того, что Толик привёз меня обратно в деревню и заставил меня жить с ним. Я вернулась туда, откуда и не хотела уезжать. Только сейчас моя жизнь куда лучше, полнее и насыщеннее. А с мужским беспределом мы с девчонками ещё повоюем, по-своему, мягко, нежно и как получится.